«Ну, какой вздор ты говоришь! Я тебя очень прошу! Нет, ты только скажи!» Ну, слава богу, еще никто не умирал от диабета в легкой форме. Ну, как тебе не стыдно? Особенно после консилиума, когда они оба ясно сказали, что никакой опасности нет. «А ты мне правду передала насчет того, что они сказали?» «Даю тебе слово!» — солгала Тамара Матьевна. Эти слова резнули Семена сидоровича, Если б действительно была полная правда, то Тамара Матьевна сказала бы, клянусь твоей жизнью. — Я встану, пить что-то хочется. Может, и тебе налить свежей воды? — Да, пожалуйста, — упавшим голосом сказал Кременецкий. Глава восемнадцатая Первое впечатление было у Муси очень тяжелое. Она была достаточно подготовлена. По дороге с вокзала, в узком автобусе гостиницы, тамар Матвеевна, вытирая слезы, говорила ей, что Семен сидорович потерял больше пуда в весе и очень ослабел. Но все же Муси не думала, что ее отец так болен. Он сидел в кресле и... У покрытого белой скатертью столика, на котором стояли лекарства, графин, стаканы. Семен сидорович с радостным волнением встал при виде дочери. Муся подбежала к отцу и горячо его поцеловала. Господи, как он изменился! Еще входя в комнату, она полусознательно подготовляла выражение лица и тон, радостно деятельный, бодрый и веселый. Но обычное чутье ей несколько изменило, тон ее был веселее и шутливее, чем следовало. — Да, конечно, вы не пополнели, папа, что правда, то правда. Верно, вас здесь плохо кормят. — Как же это вы, мама? Я думала, на вас можно положиться. — Мама! — Кстати, тоже похудела, — говорила, не останавливаясь, Мусь. — Не иначе, как вас плохо кормят кормят швейцары неважно берегут деньгу сказал семён сидорович а аппетит у меня слава богу вот только пичкают всякой дрянью хлеба не ешь сахару не ешь а какая уж еда без хлеба а сахарины этого я видеть не могу — Сами виноваты, папа, сами виноваты. Я где-то читала, что сахарная болезнь чаще всего бывает от пьянства и излишеств. Вот теперь и расплачиваетесь за грешки. Семен сидорович слабо улыбнулся. — Вкушая, вкусих мало меду, — сказал он. тамар Матвеевна вздрогнула. Она знала конец этой цитаты. — Мало меду а уж алкоголя и того меньше. — Вот теперь и питайтесь акридами, — ответила Муся. Ей самой и ее тон показался глупым и фальшивым. Слава богу, что врачи обещают вас скоро поставить на ноги. — Кажется, не очень обещают, — сказал Семен сидорович взглянув искоса на дочь. — Это тебе мама сказала? Ну да, мама, кто же другой. То, что говорилось на консилиуме. Нет, правда, папа, скажите мне сами, как вы себя чувствуете? Вы ведь знаете, каждый себе самому лучший врач. Не важнецки себя чувствую, милая, не важнецки. Хвастать не могу. О, вид у вас, ну, как сказать, конечно, вы похудели, но лицо... Свежее, свежее, чем было тогда в Копенгагене, а самочувствие хуже, чем было весной. Семен сидорович только вздохнул. Выражение лица его ясно показывало, и сравнивать нельзя. — Моргенштерн мне еще в Берлине говорил, что так всегда бывает при легкой форме диабета, — начала Тамара Матвеевна. Сначала как будто на вид ухудшение, а потом быстрое улучшение и полное выздоровление, если, конечно, строго соблюдать режим. Но папа... Как хорошо, мама, что вы тогда свели папу.